Хоть военная сила магического королевства оставалась неизвестной, факт того, что король-заклинатель мог разрушить целую страну, нацию, в одиночку, был общепризнанной истиной. Несмотря ни на что, он должен был предотвратить падение взора этого человека на королевство еще хоть раз. Из-за этого он должен был послать дар. Знак чувствовал, что это не поможет, даже если бы другие страны предположили, что это был знак... Верности вассала-феодалу. Неважно как, он должен был выиграть как можно больше времени. Однако дворяне никогда не примут этого. Это было больной стороной этого вопроса. Сила короля-волшебника была широко известна. Однако они, возможно, не приняли бы вассального отношения от будущего правителя королевства, Занака, даже перед лицом такой силы. Дворяне понесли огромные потери, Поэтому они искали козлов отпущения, на которых можно было сорвать чувство собственного разочарования. Из-за потери своего доверенного лица Газефа Стронофа, нынешний король Ранпоса III был преодолен горем и отчаянием и впал в состояние крайнего психического расстройства. В какой-то степени вид короля в этом плачевном состоянии должен был унять гнев дворян, но их ненависть в отношении сломленного короля и, возможно, даже целой королевской семьи не могла исчезнуть так легко. Если бы тот человек был неподалеку, то он, вероятно, был бы в состоянии придумать что-то хорошее. Если это возможно, ему бы хотелось прийти к этому выводу самому. Однако время поджимало, и ему уже вскоре понадобился бы план действий. Занак стоял на месте, громко топая своими ботинками. Реннер отреагировала на звук и повернулась, чтобы посмотреть на него. Затем она изменила свое направление и устремилась прямо к Занаку, Таким образом, гордость Занака, как вышестоящего лица, оставалась незадетой. Вскоре его младшая сестра стояла перед ним, но Занак не заговорил первым. Такой случай, как этот, был очень деликатным. Он должен был дать понять большему количеству людей, кто именно был здесь хозяином положения. «Я вернулась, брат мой?» «С возвращением, сестра моя!» В ответ на почтительное приветствие Реннер Занак ответил с тем же великодушием. Он видел краем глаза, что Клайм поприветствовал его, но не было никакой необходимости отвечать на приветствие простого солдата. «Давайте прогуляемся вместе». «С удовольствием, брат мой». Занак и Реннер отправились вместе, плечом к плечу. Он поднял подбородок, указав, что его свита должна придерживаться дистанции. Если бы он осмотрелся, то увидел бы, что Реннер жестикулирует Клайму, что тому было дозволено держаться еще пооддаль, чем прежде. «Кстати говоря, брат мой, вы кажетесь весьма измотанным. Что произошло?» Реннер улыбнулась, как только задала свой встревоженный вопрос. «Могло случиться так, что колдовское королевство отправило посланника?» Занак мог отчетливо слышать биение своего сердца. Он был слишком сосредоточен на том, какое действие предпринять со своей стороны, и полностью упустил тот факт, что они сами могли попытаться установить контакт с ним. Другими словами, Реннер полагала, что для второй стороны пришло время начинать действовать. Занак мысленно принял это к сведению и покачал головой. «Это не так. То есть вы проделали весь этот путь, чтобы увидеть меня по какой-то другой причине?» «Эх, я обдумывал проблему подати. Я думаю, что как только их эмиссар прибудет, для вас было бы лучше предложить вдвое больше, чем то количество», «Что вы сейчас задумали, дорогой брат? Половина этого будет знак благодарности за весь тот путь, что они проделали. В то время как другая половина... Я надеюсь, что это не нужно уточнять». Занак ничего не сказал, но решил запомнить предложение Реннер. «Действительно, это было очень хорошим ходом. Конечно, ни один из дворян не возразил бы против представления подарка гостю, который приехал в их дом» даже если бы были скрытые мотивы для того, чтобы поступить так. Факт того, что Реннер немедленно решила проблему, которая беспокоила его в течение долгого времени, еще раз породил страх в сердце Занака. Кроме того, пока Реннер обладала такими влиятельными подчиненными, даже ее убийство может стать проблемой. В таком случае, его единственный выбор заключался в том, чтобы подлизываться к ней. «Когда я стану королем, я дам вам землю на границе». Вы переедете туда. Я понимаю, я буду подчиняться любому вашему приказу, мой дорогой брат. После того, как я отошлю вас, я не буду снова вызывать вас в столицу королевства. Я не хотел бы ограничивать вашу свободу, но я выберу место, которое гарантированно не будет приносить особых трудностей. Вы должны провести остальную часть жизни там. Ясно, моя глубочайшая благодарность. По всей вероятности, Реннер уже поняла то, к чему он стремился. Но он должен был фактически озвучить это, чтобы позволить ей понять доброту, которую он к ней проявил. «Вы можете взять любое количество сирот в качестве ваших детей. В этом отношении вы можете поступать, как захотите». «Большое спасибо, старший брат». Факт того, что она ответила без промедления, был доказательством того, что Реннер уже знала то, что Занак собирался сказать. Занак не мог понять, почему Реннер влюбилась в клайма обычного простолюдина. Его внешность очень проста, и он не был особенно привлекательным. Он не был достойной парой для его младшей сестры вообще. Ах, задумываясь об этом, я слышал о её фетише тогда, когда он восстановил в своей памяти те позорные воспоминания о его сестре. Занаку стала жаль Клайма. «Тогда я с нетерпением жду того дня, когда вы станете королем, брат мой. После вашей карнации я буду счастлива, если вы будете думать обо мне», «Время от времени, поскольку я живу на ферме». «Ох, непременно, моя дорогая сестра. Однако будет лучше, если бы я мог навещать вас, чтобы поговорить время от времени». М -м? Занак перевел взгляд на солдата, который подбегал к ним трусцой. Этот человек был одним из выживших членов отряда Газефа. Он боролся, чтобы защитить короля на том поле битвы. Теперь, когда воин-капитан ушел, у него было хорошее положение и доверие короля». Более случая, два подчиненных Реннер наслаждались таким же доверием. Мысленный образ иссохшего тела его отца пристал перед его глазами. «Мой принц, его величество желает вас видеть». После этих слов он повернулся, чтобы посмотреть на Реннер. «Он также желает видеть и вас, моя принцесса». «Что случилось?» Нам стало известно, что король-заклинатель выслал к нам группу дипломатов для переговоров. Занак перевел взгляд на Реннер, но все еще отвечал этому человеку. «Я понял, скажи ему, что мы скоро прибудем. Сестра моя, я отправлюсь первым. Пожалуйста, поторопись, когда закончишь приготовление к отправке». «Я поняла, мой дорогой брат». Учитывая, что она была в приюте до недавнего времени, одежда Реннер была незамысловата и обветрена. Появившись так перед дворянами, она будет только смущать себя. С этими словами, с суровым выражением на его лице, Занак зашагал прочь. «Ммм, дела обстоят так, как есть. Кажется, то предложение больше не оспоришь. Ах, в конце концов, уже слишком поздно». Было подсчитано, что путешествие делегации послов колдовского королевства из Оронтелла в столицу королевства Рейстис займет приблизительно около недели. И вот наступил седьмой день. Если все будет в соответствии с планом, послы прибудут в столицу уже сегодня». Занак, облаченный в непривычные доспехи, стоял в одной линии со своими рыцарями у ворот королевской столицы. Фасад тех ворот был обращен в сторону Эрантелла. Стоявшая последние дни облачная погода прояснилась, будто это все было шуткой, и небо вовсю несло картину весны. Однако все видели на расстоянии густой облачный покров. Казалось, голубое небо ограничивалось пространством непосредственно над столицей королевства. Такой пейзаж был весьма аномален. На самом деле, даже столичный королевский метеоролог, хватаясь за голову, восклицал «Это невозможно!». Он работал в королевском дворце уже долгое время и мог предсказать погоду следующего дня с точностью более чем 90%. Таким образом, когда он заявил, что это невозможно, он предполагал, что это голубое небо было чем угодно, только не настоящим. Занак глубоко вздохнул под своим шлемом. Он никогда не слышал от своих учителей о магии, контролирующей погоду. Однако этот король-заклинатель вполне вероятно способен использовать такую магию с презрительной легкостью. Люди Занака были не только бездарны в области магии, но у них также не было каких-либо знаний о других необычных явлениях. Все это вызывало головную боль. А точнее все это было потому, что он слишком уповал на маркиза Рейвена. Он собрал знания от своих приключенцев, объединил их и назвал тигриным свитком. Он содержал информацию о различных видах и формах магических предметов, разновидности и силу некоторых монстров, разные заклинания и тому подобное.